Спустившись в каюту, Ксена достала упаковку дезинфицирующих салфеток и вытерла руки. Желание это сделать возникло сразу, как только Волков коснулся её ладони. Угрозы его кожа не представляла, и поступок Ксены был продиктован исключительно эмоциями. Она села в кресло и неприязненно взглянула на комок влажной бумаги. Необходимость пользоваться такими примитивными средствами вызывала у неё раздражение. Привычные вещи, упрощавшая жизнь, остались дома. Корабль на орбите мог дать лишь убежище, вряд ли что-то большее. Одноимённая часть родины была бесполезной, как пустая скорлупа. Корабль назвали Колыбелью, другие варианты не рассматривались. Родина строила его долго и тяжело, отвлекая лучших специалистов, выжимая из бюджета последние капли. кому-то в итоге недостало суженого, кому-то медицинской помощи. Родина отдавала больше, чем могла себе позволить. Так она платила за свой последний шанс. Колыбель создавали как самый быстрый корабль. Когда одна десятая фотонного порога обходится в лишний год полёта, разгон и торможение становится сверхзадачей. Конструкторы превзошли самих себя, и корабль по скоростным характеристикам приблизился к перехватчику 0.95 порога. Главный из жертвы пало масса. Вколебели и экономили на всём. Ради этого экипаж и погрузили в десятилетний сон, похожий на смерть. Две смены пилотов и два малочисленных отряда. Вот всё, что позволял сокращённый ресурс. Плюс вооружение не самое эффективное. На колыбель поставили нейтронный реэффектор с истребителя. Впрочем, для первобытной Земли этого было достаточно. Придвинув к себе терминал, Ксена отправила анонимный вызов и набрала два слова. «Встречайте, Волково». Затем вновь посмотрела на мятую бумажку и щелчками погоняла ее по столу. «Странное место, Земля». В то время, когда здесь сталкивались целые армии, судьбу государств мог решить удар кинжала, нанесённый где-то вдалеку от поля боя, так говорилось в учебном курсе. Теперь же война, плавшая на огромном расстоянии от земли, тоже зависела от единственного орудия, установленного на Колыбеле. С веками в этом мире как будто ничего не изменилось. На экране высветился ответ: Волков, указание принято, и Ксена прихлопнула салфетку. Один точный выстрел и родина спасена. Одна ошибка и родины больше нет.